глава 19 я еще долго бродила по самшитовой роще слушая рассказ лесника о том сколько усилий пришлось приложить чтобы вырастить все эти деревья особенно тяжело было поначалу когда пытались разводить самшит с помощью черенков сам григорий был тогда еще мальчишкой а лесником служил его отец но дело пошло быстрее стоило посеять семена Выращенные из них саженцы оказались намного крепче, а самое главное, росли в два раза быстрее. Вероятно, дерево сумело приспособиться к местным условиям. А может еще какие внешние факторы повлияли, кто знает. Главное, что древесина, выращенного таким образом самшита, была такая же крепкая. Не зря же его называют железным деревом. Но гулявшись, мы устроили небольшой пикник. Алёна расстелила на траве холстинку, в которую был завёрнут наши нехитрые сесные припасы. Мы поделились ими с Григорием, хотя лесник предпочел сесть от нас немного в стороне. Перекусив, мы немного отдохнув, двинулись в обратный путь. Странно, мне казалось, что я запомнила дорогу, но замеченные мною ориентиры так и не попадались на глаза. Не выдержав, я спросила, куда мы идем. Отводя взгляд, Григорий признался, что это другая тропинка. Этот хитрец сделал все, только бы я не вспомнила про корзину с грибами. Но разве я могла оставить целое лукошко первосортных рыжиков? Велела возвращаться прежней дорогой. Он повздыхал, но ослушаться не решился. Вот теперь я узнаю и высокий муравейник, и приметный пенёк, а вот и моя корзинка. Нести её мне пришлось самой. Ни Григория, ни Алена не желали прикасаться к проклятым ведьминым ушкам. Какие же они суеверные! Правда, под конец пути, глядя, как я то и дело перекладываю тяжелую корзину из руки в руку, лесник все же забрал её у меня. Правда, нес аккуратно, стараясь не касаться лежавших в ней горкой рыжих грибных шляпок. «Ничего, я вот всех отучу от этих глупостей». «Скоро вы у меня будете эти грибы есть, да нахваливать!» Вернувшись домой, первым делом поспешила переодеться в более легкую одежду. В закрытом наголохо платье и платке было неимоверно жарко. Потом я занялась собранными грибами, предварительно выселив с кухни нашу кухарку, сказав, что готовлю сюрприз. А Гриппина уже привыкла к моим странностям и не возражала воспользовавшись возможностью сходить домой. Я тем временем перебрала грибы от мусора, хорошенько помыла и занялась их приготовлением. Чтобы замаскировать мое новое блюдо, решила порезать грибы помельче, авось не признают. Быстренько их отварила, порезала соломкой и обжарила с лучком в сметане. На кухне стоял такой аппетитный запах, что аж слюнки текли. Не удержавшись, отправила в рот несколько кусочков. Ммм, вкуснота! Рыжики — одни из самых вкусных грибов, отличающиеся плотной мякотью и нежным вкусом с ярким грибным ароматом. Конкурировать с ними могут разве что белые грибы или подберёзовики, но и это на любителя. Пока готовились рыжики, в другой кастрюле у меня варилась молоденькая картошечка, беленькая с тонкой розовой шкуркой. Выложила ее на тарелку, полила топлёным маслицем, посыпала рубленным укропом и самолично накрыла стол в столовой, после чего велела позвать сестру. С ней пришла и Алена. Я запретила ей рассказывать кому-то про грибы, и теперь горничная отсвечивала бледным лицом и испуганным взглядом. Зато Ольга была бодрая и весела, к ней вернулось хорошее настроение. Попробовав новое блюдо, сестра так и вовсе пришла в восторг, после чего я пригласила на дегустацию кухарку, экономку и всегда крутившегося поблизости управляющего. Агриппина первой по достоинству оценила вкус нового кушанья. А вот когда очередь дошла до родителей Алены, горничная побледнела еще больше и даже дернулась им навстречу, но я так строго на нее посмотрела, что девица тут же отступила. А тем временем все ели грибы. Да нахваливали, спрашивая, что это такое. Я обещала рассказать завтра. К этому времени все убедятся, что ведьмины ушки не причинили им никакого вреда. Заставлять пробовать рыжики Алену я не стала. Но заметила, как она, улучив момент, когда все уже выходили из столовой, подошла к столу и воровато ухватила с блюда один кусочек. Зажмурившись, она отправила его в рот. А мне тем временем в голову пришла замечательная идея, ведь грибы тоже можно заготавливать и продавать. Самое главное, я не понесу практически никаких расходов. Все же соль, пряности и уксус намного дешевле сахара для варенья. Вот только как быть с устоявшимися предубеждениями? Такой товар просто не будут покупать, если только не придумать новую легенду и красиво ее подать». Тем более завтра у нас в доме будут довольно влиятельные гости. Если грибы им понравятся, то торговля пойдет хотя бы в пределах Дубовска. А это большое подспорье. Как всё удачно складывается, но нужно подготовиться. После обеда я закрылась в кабинете, долго думала, пока мне не вспомнились любимые местные сказки. В них ведь помимо ведьм были еще и эльфы со своими неотразимыми эльфийскими ушами. Только ведьм здесь, как и везде, не любили, а эльфов просто боготворили. Правда, ни тех, ни других никто никогда так и не видел. У меня тут же родился новый план. Покопавшись в бумагах бабули, я нашла старую потертую тетрадь в кожаном переплёте. На пожелтевших от времени страничках было всего несколько записей. Похоже, бабушка еще в девичестве пыталась вести дневник, но забросила это дело. Аккуратно удалив из писанной странички, я взялась за дело, выводя витиеватую надпись Эльфийские ушки». На первых двух страницах я изложила целый трактат о вреде ведьминых ушек и пользе эльфийских. Это было несложно. Я просто переписала введение из моей любимой, буквально затёртой до дыр, книги про грибы. Эта книжица попала в мои руки совершенно случайно. Еще, будучи школьницей, я подобрала ее в куче собранной во дворе школы макулатуры, и с тех пор она стала одной из моих любимых. Автор так интересно описывал не только сами грибы, но и связанные с ними поверья и легенды, цитаты писателей, красоту леса. Наверное, именно это тогда повлияло на меня, привив любовь к тихой лесной охоте. Старое карманное издание стало для меня путеводителем в волшебный грибной мир. Теперь я собиралась написать что-то подобное. Справочник по грибам, выдав его за столетиями хранившийся трактат в личной библиотеке правителя одной из заморских стран и подаренное моему деду за его заслуги перед этим самым неведомым правителем. Конечно, за один день я не могла написать целую книгу. Но ведь издание настолько ценное, что я не могу никому его доверить. И посмотреть несколько страничек можно будет только из моих рук. А я уж постараюсь показать только то, что мне нужно. И первыми коронное место в моей энциклопедии заняли именно рыжики. Помимо подобного описания, я еще и подробно его зарисовала. Пригодились умения, когда-то полученные в художественной школе. Рисунок, выполненный пером и чернилами, получился довольно симпатичным. Кстати, эти самые чернила тоже можно делать из нескольких разновидностей грибов, а еще настойку от пьянства и разных болезней. Удивительно, но грибами можно лечить. Из того же самого рыжика получают ценный антибиотик. Многие грибы и вовсе обладают природными антимикробными свойствами. С помощью грибов можно изготовить закваску для сыра. И название этим грибам очень простое – сыроежки. Мало того, из грибов можно шить одежду. Если особым способом обработать гриб-тутовик, а после отбить его молотком, получается очень нежная грибная кожа, похожая на мягкий фетр. Грибы могут заменить мыло. Некоторые виды подходят для пивной закваски. И много еще для чего. И все эти знания сейчас оказались только в моих руках, потому что книгу «Грибное лукошко» я выучила практически наизусть. Но стоит помнить, что существует очень много ядовитых грибов, и даже единичное употребление их в пищу может закончиться летальным исходом. Вероятно, именно это повлияло на негативное отношение к грибам. Стоит только вспомнить, что самый яркий и красивый гриб «Мухомор» Сам просится в руки. Одно-два отравления, и вот уже никто не станет брать в лесу и других грибов, наделяя их демоническими свойствами. Сюда же стоит отнести ведьмины круги. Когда грибы растут по кругу, и часто внутри этого круга даже трава не растет. Да и сами грибы появляются словно ниоткуда, вырастая буквально за 2-3 дня. Это ли не настоящее волшебство? И все эти знания я теперь оберну в свою пользу.